Глава 16. Ермак. Астерия смотрит из окна, как ее старшая сестра выходит к роскошному серебристо-черному автомобилю. Машина, правда, не дешевая. Кастомизированные диски в 20 дюймов, солнечные батареи на крыше, хромированная решетка радиатора, прочие выделяющиеся элементы экстерьера. Ализа прекрасна. Тут не поспоришь. Стройная, как сосенка, в элегантном черном платье, лицо сияет улыбкой. Ей открывает заднюю дверь машины белокурый франт в сером костюме в клетку. Он тоже улыбается. И тоже прекрасен. Аж бесят. Оба. Сжав кулаки, Астерия отворачивается и, выйдя из комнаты, спускается на первый этаж. Распущенные красные волосы взметаются за ее спиной, как струи крови. А крови-то как раз и хочется. Того же Беркутова. Вот прямо, чтобы стекало по его лощеной мордашке. Нет, это, конечно, мечты. Такой утонченной и изысканное, что кажется слабаком, а в действительности Астерию передергивает от воспоминания о переломанном Ричарде. А в действительности опаснее сотни львов. Нужно срочно сбросить пар, поспарринговаться, отбить кулаки о грушу, все что угодно – в холле людно. Пришли дядя Али и слепой кот, старые товарищи отца. Рядом мельтешит малолетка Юкими. Мама Аяна тоже тут. О чем-то беседует с котом. Незрячий сухонький старичок в пиджаке и круглых солнцезащитных очках не сильно выделяется. Чего не скажешь о громадном Али. Прямоходящий крокодил напялил смокинг. Это предложение описывает весь сюрреализм происходящего. Объяснение очень простое. Живо мутант. Еще в детстве в Таджикистане дядя Али подвергся бомбардировке артефактного оружия и оброс зеленой чешуей. С тех пор он Али-аллигатор. Привлекая внимание взрослых, Юкими недовольно довольно топает ножкой. «Тоже хочу на свидание! Вот всегда самое лучшее достается старшим, даже мальчики!» «Кто первое, то ты съела, однако!» Кивает огромной вытянутой мордой Али. «Вот моя жена всегда первая успевает куриться со стола. А потом Аля голодная вся ночь». Он громко всхлипывает. «Однако несправедливо». «Точно, несправедливо», — горячо поддерживает сестренка Юкими. «Тоже хочу свидания». Надо поздороваться с отцовскими друзьями. «Добрый вечер, дядя» приветствует Астерия, бывших ветеранов афганской и британской войн. «Вы гости?» «Дядя Али, а смокинг зачем?» «А я это для охраны Лизочки. София попросила», объясняет крокодил, почесав чешуйки на шее. «Смокинг, чтобы слиться с толпой, однако. Цивильно». Астерия задумывается. «Ну да, у Али слух острый» а у слепого кота острое ощущение потоков энергии, точнее их векторов. Смогут без проблем на расстоянии подслушивать и наблюдать. Мама София, конечно, все продумала. Неудивительно, ибо она зверь похлеще добряка Али. «Голубки выехали за ворота», — говорит слепой кот, коснувшись гарнитуры в ухе. «Выдвигаемся следом, крокодил». Оба ветерана уходят. Астерия же продолжает путь в спортзал. Внутри нее кипит злость. Голубки. Какие они голубки? Вообще-то Лиза на задании Софии. В спортзале занимаются человек 20. Демоники гвардия отца, выращенные на вылазках в нижние миры. Кто-то отрабатывает удары, кто-то спорингуется, кто-то тренирует фрактальные техники внутри стеклянной арены, а кто-то шатается туда-сюда просто так. Астерия застывает. Настроения заниматься совсем нет. «Значит, пока кто-то там по ресторанам ходит, она будет кулаками снарядами месить? Потеть и мучиться? Фигушки! Ну его к черту, этот спортзал! Бегом назад, в комнату!» Завалившись на кровать, Астерия интенсивно размышляет. Орел кроваво-красных волос разметался по подушке вокруг лица. Тяжеловесная объемная грудь яростно вздымается, натягивая до треска футболку. «Дурацкий гром просвещения!» В сердцах хлопает она ладонью по покрывалу так, что ножки кровати нацадно стонут. «Целых три игрока, пославших меня в одно место. А теперь еще гром филиал замка. Да к тому же Анфиса подрубила мне крылья. Велела не лезть к Беркутову, крашеная модница. Какая я тогда царица поля, если в нашем лицее есть ватага, которая мне не подвластна? Существование этих желтых змеев – вызов мне. Насмешка!» На поле Астерия, конечно, разнесет этих неудачников, покажет Кузькину мать. Но когда это поле еще будет? И нафиг это поле? Время идет. Над ней уже Амиран Беридзе подшучивал в соцсети. У царицы появилась оппозиция. Гаденыш. Но плевать на Беридзе и слухи. Проблема в репутации замка, которая может рухнуть. Лига – это череда тяжелых матчей. Самое сложное для слабых в атак – это вынести отборочный этап. Не пройти, они не пройдут, слабаки же, а именно морально вынести. Сильные соперники громят слабую ватагу одну за другой, матч за матчем ломают их тела, как спички, пока в конце отборочных не идет подсчет очков за весь этап. Кто набрал больше, проходит в плей-офф. Остальные, понятно, выбывают. Частенько поражение за поражением уничтожает спортивный дух слабаков, И они сами бросают Лигу посреди сезона. Это самый страшный позор. И простолюдинские ватаги часто им грешат. У них ведь нет дворянской чести. Если во время Лиги после очередного разгрома змеи сдадутся и разбегутся, они опозорят Красный Замок, опозорят Витязи Астерии. Поэтому разить Беркутова нужно уже сейчас. Смертельно разить. Пускай сломаются до начала сезона, так будет лучше для всех. Думай, Астерия, думай. Цель разбить в атаку змеев, и если они разбегутся, поглотить самых талантливых. Ну вот, только одного Беркутова и стоит поглотить, остальных же вышвырнуть на свалку жизни. Да это же просто, Астра. Всего лишь придумай, как испытать мотивацию первоначальных змеев простолюдинов. Растопчи веру у этих слабаков. Думай, думай, думай. Бинго! Судя по отчетам СБ, у них завтра матч с ястребами, дебилами, надругавшимися над белобрыса атаманшей змеев. Задумка Беркутова понятна: на глазах всей ВАТИ отомстить обидчикам за своего игрока это должно сплотить в грома. А что если разгромят самих змеев? И притом их сплоченность треснет как лед? Это будет провал Беркутова. Они гелятся его достоинства. Астра резко садится, откидывает алую прядь со лба. Ее мускулы переполняет адреналин. Хочется состязаться, хочется драться. Решение найдено. атага Беркутова развеется по ветру. Как? Очень просто. Во-первых, судьи. Ставим своих от замка. Они независимо проведут матч, жестко будут контролировать и штрафовать за любое нарушение. Все как в лиге. Беркутов не сможет поставить свояков. Во-вторых, игроки. Разбавим ястребов парой витязей. Сейчас позвоню менеджерам, пускай договариваются с этими даунами, избивающими девушек толпой. Самой Астре незачем мараться разговором с ничтожествами. Есть для этого человечки. Быстро набрав спортивного ассистента, Астра дает распоряжение по подготовке плана. Готово. Отбой звонка, гудки. Княжна не торопится убирать мобильник. Вертит гаджет в руках, прикидывая так и эдак. Есть вероятность, что Беркутов возмутится такому вмешательству. Не судьям, а игрокам-витязям. Еще и мамам пожалуются. Дескать, ваше красноволосое мне жить не дает. Давайте еще один завод как компенсацию. Надо бы с ним пообщаться, обсудить замену игроков, подать ее под соусом того, что ястребы подавлены и хатаман за решеткой, нечестно громить застращенного соперника. Надо дать шанс на достойную игру. И Астерия не будет просить позволения, нет. Она царица поля, глава клуба Грона в Красном замке, и просто поставит Беркутова перед фактом, дав объяснение. С него достаточно. Вот как раз сегодня объяснит. Быстрый набор первого попавшегося контакта из списка «Витязи». «Астра!» – удивленный голос Никиты Дубровского, одного из друзей Анфиски Волконской. «Да и пофиг. Он прежде всего «Витязь», потом только чей-то дружок». Поздний вечер так-то. Чего звонишь? Я в курсе времени суток, Кит. Холодно, отвечает Астерия. Собирайся, у нас дела по Грону. Блин, Астра, у меня свои дела как бы. Мне нужен сопровождающий. Не слушай, говорит княжна. Надень вечерний костюм поприличнее. Костюм? Для дел по Грону? Да, 15 минут на сборы. Через полчаса встречаемся у ресторана «Ермак». Проходит четверть часа, И в холл спускается астерия валом платья с открытыми плечами и сногсшибательным декольте. Талия плотно обтянута кровавым, как закат шелком, талия плотно обтянута кровавым, как закат шелком, подчеркивая перепады с объемной грудью и крутыми бедрами. Белая кожа плеч ярко контрастирует с красной тканью. Не забывает княжна заглянуть в кабинет Каяна. «Мама, позволь мне пойти в ресторан с другом». Оторвав взгляд от бумаг, Прекрасная японка удивленно хлопает большими, чуть раскосыми глазами. Взгляд самурайки скользит по пышным формам княжны, плотно запакованным в коктейльное платье. «Кажется, я даже знаю в какой. Неодобрительное качание головой». «Запретишь?» — мрачно спрашивает Астерия. «Я не могу запретить твоему сердцу чувствовать», — загадочно отвечает самурайка. «Только пообещай вести себя достойно и не сорвать вечер сестре». «Ох, конечно, обещаю!» Для виду ворчит царица Поля, в то же время ликуя в душе. «Буду паинькой!» Еще в холле ресторана Лиза удивленно оглядывает обстановку. «Голые кирпичные стены?» «Коммуникации без перегородок?» «Книжна бросает озорной взгляд на меня!» «Радикально, Арсений Всеволодович!» «Просто экономил на краске и гипсокартоне!» Легким движением намекаю на пожатие плечами. А критики и посетители почему-то восприняли это как новаторское веяние в дизайне интерьера. Лиза тихо смеется, и мы проходим вглубь. Клиентская зона состоит из двух залов. Стен и перегородок между большим и малым залом нет. Разделение происходит только за счет освещения. Ряд светильников на границе двух зон четко отделяет один сектор от другого. Сейчас в большом зале полный аншлаг. Малый же, включающий всего 10 столов, полностью пустой. «Прошу простить, Елизавета Артемовна, у нас в ресторане нет вип-кабинок. Я указываю ладонью на малый зал, поэтому для нашей встречи забронировал весь этот зал. Никто нам не помешает». «А как же остальные посетители?» «Сразу беспокоится эта поразительно добрая девушка. Из-за нас не возникнет очереди к оставшимся столикам?» Не волнуйтесь, столо в наличии с запасом. Стиль лофт позволил расширить большой зал с минимальными усилиями по ремонту. Чудесно. Расслабляется княжна. Стройный администратор с улыбкой провожает нас к накрытому белоснежной скатертью столу. Лиза задерживается у картины с пейзажа монументальных грейстоунов. Большие голубые глаза задумчиво скользят взглядом по полотну. Изумительная картина, признает. Сначала показалось, что в окно смотрю, но в Москве нет столь грандиозного скопления небоскребов. И не знаю, где вообще есть. Жителей в этом городе должно быть не меньше 50 миллионов. Почти угадала. 62. Прямо пышет монументальностью. Кто автор? А, в левом углу ниже подписано: Пауза и изумленное выражение нежного личика. Арсений Всеволодович, вы еще и художник? Иногда и художник. Уклончиво отвечаю, «А что за город? Понятно, что использован прием гротеска. Но чем вдохновлялись? Европой?» «Западом, скажем так. Ведь звезды постимпериуса, по моим прикидкам, где-то на западе». Любопытство княжны утолено, и мы спокойно занимаем места за столом. Какое-то время разливаю в бокалы морс. От вина княжна отказалась. Ну и я за компанию, дабы поддержать ЗОШ ее сиятельства. Одновременно Лиза ухаживает за мной, кладя в тарелку принесенный салатик. Начинается наша беседа, как водится, с праздной темы. «Как вам Москва, Арсений Всеволодович?» а, -а, а право, я в противоречивых чувствах. Не сказать, что все проходит гладко, но точно продуктивно. Род развивается, наши ресурсы растут, но вы в курсе. Да еще познакомился со столькими потрясающими людьми». С вами тоже уже многие заочно знакомы. Важно кивает княжна. То с одними бандитами деретесь, то с другими. Газеты не перестают о вас писать. Не преувеличивайте. Всего две статьи. О Донских и сидрах. Три минимум. Вы есть в списке награжденных медалью за спасение жизней. О, не знал. Вот и гончая по Тверью всплыла. Когда вас позовут награждать в Кремле, узнаете. Улыбается Лиза. Мы сидим боком к большому залу. С ним нас разделяет приличное расстояние, но отлично видим всех входящих посетителей. Это я после ворона паранойю. Спину берегу. Так вот, посреди беседы входят две очень странные личности. Один жилистый дедок в черных очках. Замечаю, что он тренированный, даже по походке заметно. Движения точные, экономные, шея чуть наклонена вправо. Привычка после многолетнего держания бойцовской стойки. Второй же создает настоящий ошеломляющий эффект в ресторане. Одна дама даже бахается в обморок на спинку кресла, но никто не проявляет к ней внимания, и она тут же отходит, обиженная. Так вот, второй крокодил в смокинге. И еще раз. Крокодил в смокинге. Двухметровое тело в чешуе, вытянутая клыкастая пасть, когти на здоровенных зеленых лапищах и маленькие багровые глазки. А чешуеть? Галлюцинация, что ли? Ну вот же нет, два клоуна садятся за дальний столик. Напрягаю слух. «Курица, однако», — делает заказ крокодил. «Без прожарка. Сырая, тухлая, пахучая». «Такого у нас нет». С легкой дрожью в голосе замечает официант. Вижу, что он не в ужасе, а просто с непривычки теряется. Да и посетители не торопятся въезжать и ломиться к выходу. Похоже, эта аллигаторская морда известна в столице. Могу порекомендовать чехакбили. А че это? Куриное рагу. А, давай. Вальяжно кивает живо мутант, а кем еще может являться эта зеленая образина в костюме? Не тварью же хаоса, и не иномерянином. Только ошибкой циркуляции живы, вызванной каким-нибудь катаклизмом. Слишком уж человеческие повадки. Старик в очках, между тем, внимательно листает меню, перевернутое вверх ногами. Он что, слепой? Маскировщик хренов. А перемещался по залу без проблем, ступал уверенно, без боязни шибануться об угол. Может, просто не умеет читать? «Черные очки тогда зачем надел в полумраке?» «Что за перформанс, Елизавета Артемовна?» «Обращаю взгляд на княжну». «Вы случайно не знаете?» «Ее нордические бледные щечки слегка розовеют». «Знаю». «Практически шепчет девушка, опустив глаза». «Это мои телохранители». «Ваши?» «Я смотрю, как рокодил ковыряет ножиком в зубах вместо зубочистки». «Эти скоморохи?» «Самое интересное...» что когда мы только вошли в ресторан, двое других телохранителей княжны заняли стол. Обычные здоровяки, тоже с военной выправкой, по-своему примечательные шкафы, но им далеко до этих двух сыркачей. Итого четыре безопасника. Нехило. Вы несправедливы. Вдруг возмущается Лиза, раскрасневшись. Они очень уважаемые ветераны. Прошу прощения, бормочу растерявшись. Я сделал поспешные выводы, исходя из первого впечатления. Совсем не хотел обидеть славных героев. Между тем крокодил случайно проглатывает ножик. Надсадно кашляет, стуча себя в грудь. От очередного мощного удара слюнявый прибор выстреливает из глотки прямиком в лицо старику. Залп мощный, как из ружья. Но трагедии не происходит. Дед не глядя ловит снаряд в воздухе и брезгливо кладет на край стола. Затем тихо поворачивает на крокодила, без злости. «Да какие в доску телохранители? Шапи тоже!» «София что-то хочет этим показать?» Красненькая Лиза наклоняет лицо к тарелкам и пищит пристыженно. «Может, поговорим о нас, Арсений Всеволодович, если вы не против?» «Конечно, для этого мы здесь. Плевать на циркачей в большом зале. Обращаю все внимание на красавицу перед собой». Преодолев волнение, она выпрямляется и слегка сощуривает глаза. «Арсений Всеволодович, ваша гениальность, ваши боевые навыки, ваша всесторонность очень выделяются», — серьезно говорит Лиза. «Что вы можете сказать?» «Что безумно приятно слышать и себе такие слова из ваших уст». Усмехаюсь. Княжна поджимает пухлые губы и качает головой. «Арсений Всеволодович, будьте, пожалуйста, серьезны». Вы разве не понимаете? От ответа на эти слова зависит ваша жизнь. А теперь мне приятно, что вы волнуетесь за меня. Не упускаю новой возможности. Это ее, наконец, принимает, и уже оледеневшие щечки снова вспыхивают. «Арсений Всеволодович, вы невозможный упрямец», вздыхает она. «Это ведь не шутки». «Любуюсь ее душевными метаниями». «Вот смотрю на вас, и, кажется мне, вам подошла бы стезя учительницы». Она округляет глаза. «Поражаюсь, откуда у вас такие догадки? Прямо в точку. Я бы правда хотел учить детей, но это абсолютно невозможно». Жестокая логика жизни. «Понимаю, вы княжна. А еще демоник». Тяжкий вздох. «Тут я, честно, не очень понял». «Много на свете демоников, замечаю». Думаю, есть и школьные учителя. Много, но не таких, как наша семья. Мы бессоновы, самые сильные демоники. Отец вручил нам с сестрами и братьями слишком много мощи, а вместе с ней и ответственности. Заинтересовываюсь. О каком масштабе идет речь, если не секрет? Не секрет. Уже сейчас я могу победить полковое. Без гордости отвечает княжна. Ого, сильна. Это далеко не предел. Поэтому миссия нашей семьи — трудиться на благо империи. Но речь не обо мне. Спохватывается вдруг Лиза. Мы собрались здесь ради вас. Признавайтесь. Да, пора уже закругляться. Посмотрите на меня. По-настоящему посмотрите, как можете только вы. Раз вы разрешаете, с некоторым трепетным волнением произносит Лиза. Даже глаза загораются, словно от нетерпения. Неужели в прошлый раз так впечатлилась моей астральной сущностью? Сделано, Арсений Всеволодович. Я вижу вас настоящего. Ее голос слегка дрожит от сдерживаемых чувств. Еще нет, Елизавета Артемовна. Еще не видите. И я выпускаю свой магнетический потенциал. Колоссальные психические энергии, эманации моей души вырываются наружу. Лиза с тихим вскриком зажмуривается, откидывается на спинку стула. А вот теперь да, увидели.